Глава тридцать первая. Разоблачение. Пришелица из Зерцалии. Кто она? Подобных ей мы еще не встречали, хотя имеем горький опыт столкновения с доппельгангерами. Гертруда Болховская — существо совершенно иного порядка. Еще одна посланница демонической пятерки? Вполне возможно. Мы с Владимиром Штерном долго пытались это выяснить, изучая древние оккультные летописи и рассказы тех счастливцев, которым ещё в те времена удалось побывать в загадочной зеркалие и вернуться обратно. Но наши поиски не увенчались успехом. Много позже, когда мы путешествовали по самым отдалённым уголкам Европы, нам приходилось слышать легенды, в которых говорилось о женщинах наполовину состоящих из стекла. Их называли зеркальными ведьмами. В незапамятных времён они были на земле, похищали одарённых детей, общались с тёмными колдунами и алхимиками. Что, если кто-то из них и надоумил древних мастеров создать Трианон? Ведь он не что иное, как портал в Зерцалию, но предназначенный не для людей, а для сверхъестественных существ. Мы так мало знаем о зеркальных ведьмах и загадочном божестве, которому они поклоняются. Кто они и какие цели преследуют? Но ясно одно. В ту ночь в доме князей Башаровых Гертруда Балховская пыталась призвать именно его, того, кому служила. По счастливой случайности ей это не удалось, но при первой же возможности она повторит ритуал, если сможет его создать. Трянон. Гертрада Балховская отвратительна и невероятно опасна, хотя внешне она очень красивая. Это существо не нуждается ни в еде, ни в питье, и мне трудно представить, сколько ей лет на самом деле. Её кожа твёрда как мрамор, ей не страшны ни иглы, ни скальпели. Правда, амулеты и защитные пентаграммы, созданные Феофанией, сдерживают её магическую силу. Но как долго это может продолжаться? Она обладает такими способностями, о которых мы можем только мечтать, и при этом очень опасна для всех нас. Гертруда зло в чистом виде, и если ей всё же удастся вырваться на свободу, Если она сумеет осуществить свои замыслы, тогда ты и твои приспешники, Виолетта, в этом сами убедитесь. Из аудиозаписи князя Сухарукова, адресованной графине Виолетте Шадорской, запись не была получена. Гертруда Балховская подняла голову, и хмуро уставилась на присутствующих, Иннокентий и накенте и Шахине остолбенели. Матвей застыл с мечом в руках, бледная Марьяна была в ступоре и скорее напоминала привидение, а Лена Александровна без чувств лежала на полу. И вдруг случилось невероятное. Тусклые волосы зеркальной ведьмы вдруг заискрились и начали прямо на глазах преображаться. Грязные неопределённого цвета космы превратились в пышные локоны золотистого цвета. Фигуру девушки окутали внезапно появившиеся клубы дыма, в которых полыхали огненные вспышки. "Кто ты?" с подозрением спросила зеркальная ведьма. "Моя дама и тень", быстро проговорил очнувшийся баст. "Она шлёт тебе привет", Гертруда заметно расслабилась. Баронесса Форшпильце Не забыла обо мне? Это она рассказала нам о тебе и просила разыскать тебя. Изольда Трианона. Сколько же времени я провела здесь? Почти 18 лет. 18? с удивлением воскликнула Гертруда. О, о мой господин, темнейший заждался меня. Я не оправдала его надежд. Ну ничего. Теперь-то я смогу всё исправить. Балховская вылезла из ящика и направилась к Бэсту. Она была настоящей красавицей, но несмотря на это, вызывала какой-то животный страх. Шахиня предусмотрительно отступила назад, но фокусник не тронулся с места. Гертруда приблизилась. Зеркальная ведьма положила руки на грудь на Кентя. Мативею показалось, что она готова даже его поцеловать. "Да, мама Паладим", улыбнулась зеркальная ведьма. "Твоё имя Инакентьи Бестужев". Я так долго пролежала в этом ящике на Инакентьи. А ведь я всегда была в центре внимания. Ты представить себе не можешь, что значит для такой девушки, как я, оказаться на много лет заточенной в ящике. Шахиня скривилась, словно только что проглотила лимон. Матвей вдруг понял, да она ревнует. Ассистентка любила Беста, а теперь он в этом не сомневался. Но сейчас... Всё будет по-другому, мечтательно произнесла Гертрауда. Вы поможете мне восстановить стряном, и дам осеня одарит вас величайшими благами. Я снова буду блистать на балах, я снова начну вести приятную светскую жизнь. Будем рады помочь осуществить ваши замыслы, галантно ответил ей баст. Шайхиня презрительно фыркнула: "Но никто не обратил на это внимания". «Есть еще кое-что!» — вдруг нахмурилась Гертруда. «Находясь здесь, я чувствовала присутствие в доме Доппельгангера. Я много раз пыталась достучаться до его разума, пыталась приказать ему спуститься и освободить меня, но тщетно. Интересно, почему взгляд ее бездонных глаз обвел присутствующих и остановился на Матвея?» «Не потому ли, что этот парень не тот, за кого себя выдает?» — воскликнула она. Бест изумленно вскинул брови. Шахиня взялась за скипетр Макрополоса. «Я так и знала!» — зло выкрикнула она. «Волей владыки темнейшего мы, зеркальные ведьмы, можем управлять доппельгангерами!» — жестко произнесла Гертруда. «Но только не теми, кому удалось сохранить свою душу и память!» Не знаю, как такое случилось, но он обманывает всех вас. Шахиня резко и повернулась и силой обрушила на Матвея скипетр, но тот проворно отбил его мечом. — Ты не Доппельгангер? — удивился Иннокентий. «Доппельгангер — Доппельгангер! — зашипела Гертруда. — Да только он преследует исключительно свои интересы! Она вскинула руки. Ее волосы ярко вспыхнули во тьме подземелья. Большой ящик, стоявший рядом, взорвался и разлетелся в щепки. Стеклянный рыцарь с мечом в руках поднялся из него. Центурион шагнул в сторону муку. в отвея. У дальней стены в Стревском взорвался ещё один ящик. Второй чёрный рыцарь загремял стеклянными сапогами по полу. — Как это замечательно! Снова чувствовать себя свободной! — и выкрикнула Гертруда и расхохоталась. Матвей метнулся к двери подземного хода, но золотой трос вдруг обвился вокруг его шеи и резко рванул назад. Шахиня не намеревалась отпускать его просто так. Матвей замахнулся мечом, перерубил ожерелье и тут же отбил удар стеклянного рыцаря. Черную стекля данный меч противника превратился в осколки. "Наш это не зерцалия", возмущённо воскликнула Гертруда. "Бесполезное стекляшко". Рыцарь, лишившись оружия, попытался вцепиться Матвею в горло, но тот, извернувшись, силой ударил по стеклянной статуе кулаком. Цунтурон со звоном разлетелся, и осколками осыпался на пол. Шахиня, не дав юноше опомниться, силой пнула его ногой в живот. Матвей с трудом удержался на ногах, но тут же едва не свалился от смертоносного удара. Скипитер Макропулоса пронёсся над его головой, Её на шеловка отбил мечом прибли지вшийся клинок и затем, крутанувшись, ударил ногой стеклянного стража в грудь. Цунтрён разлетелся в дребезги. Шахиня едва успела прикрыть лицо от разлетевшихся осколков, и Матвей, воспользовавшись её замешательством, бросился прочь по подземному коридору. Юноша выбрался на поверхность, очутившись в каменной беседке, и вдруг услышал тяжелый топот. Он огляделся по сторонам, но, конечно, Гертруда призвала на помощь и тех рыцарей, что стояли на аллее при въезде в особняк Сухоруковых. Двенадцать статуй, вооружённые мечами и алебардами, уже вбегали в старую оранжерею. Это выглядело настолько зловещим и нереальным, что Матвей ни за что не поверил бы, если бы кто-то рассказал ему о таком. Но тем не менее, чёрные стеклянные рыцари громыхали своими стеклянными сапожищами по расколотым садовым плитам. парень успел захлопнуть крышку люка в тот момент, когда снизу уже показались перекошенные от злости лица бесты и шахини, придвинув тяжёлую каменную скамью, Матвей закрыл ею вход в подземелье. Опасность приближалась. Рыцари уже взбегали по ступеням беседки, но тут Сверху скользнула чёрная тень, и рядом с Матвеем, спрыгнув с крыши павильона, приземлился Никита Легастаев. Что ж, подмога подоспела вовремя. Веселишься? подмигнув, спросил юный обратитель. «Ты вернулся!» — обрадовался Матвей. «Думал, я оставлю тебе одного?» — усмехнулся Никита. «Чтобы ты тут развлекался в одиночку?» И он, совершив головокружительный прыжок, грохнулся на плечи одного из центурионов. Тот раскололся в дребезги, и оставшаяся от рыцаря груда осколков рассыпалась по ступенькам. Матвеев вскинул мечи тоже, в след за Легастаевым бросился на врагов. Стеклённые мечи так и замеркали в воздухе, они могли нанести серьёзные раны, но стекленевшему Матвееву это оружие не могло причинить вреда, а Никита был слишком проворен. Он носился между черными рыцарями, словно настоящая пантера, сбивал их с ног, проскакивал под клинками мечей, ловко уворачивался от ударов алибард. Мощные удары его накачанных ног так и сыпались на рыцарей. Кувыркаясь через голову, делая сальто и совершая невероятные прыжки, Никита совершал невероятные чудеса акробатики. Это напоминало капоэйру, стоя лишь разница. и что паренёк обладал гораздо большей гибкостью, чем спортсменные профессионалы. Матвей, размахивая мечом, продолжал крушить стеклянные статуи. Не все разбивались сразу. Некоторые, лишившись головы или рук, продолжали ещё какое-то время двигаться, пока под ударами его меча наконец не превращались в стеклянную пыль. Скорее все 12 центурионов были повержены Вдруг каменная скрепя удерживающая крышку люка взлетела в воздух, и с грохотом проломив крышу беседки, рухнула на заросшие клумбы в 10 м от аранжереи. Из люка повалили клубы чёрного дыма, запылали огненные вспышки, и оттуда вылезла Гертруда Балховская. "Кто это? Замер обескураженный Никита. Бежим!" крикнул Матвей. С ней нам точно не справиться. Легастаева не пришлось уговаривать. Ребята бросились со всех ног, сбежав по каменным ступеням и лавируя между обломками статуй и затрудняющими бег кустарниками, они понеслись прочь от беседки. — Все равно мы найдем тебя, щенок! — раздавался им вслед разъяренный вопль баста. — Лучше не попадайся на моем пути! Матвей рад бы, но он точно знал, что встретиться с членами клуба Калиостро ему... Ещё придётся. День спустя Матвей навестил Феофанию в больнице. Ирина, Артём и Марина отправились с ним, но в здание заходить не стали. Они решили подождать друга в скверике напротив, любуясь первым снегом, укрывшим землю белым покровом. Зима наконец вступила в свои права. Феофания лежала в отдельной палате. Ее левая рука была загипсована, в остальном же она выглядела совсем неплохо, будто и не падала с третьего этажа. «Ты — Ты? — удивилась Феофания, когда Матвей вошел. — Вот уж кого не ожидала увидеть! Матвей в нерешительности замер на пороге. — Мне нужно с вами поговорить, — сдержанно произнес он. — Проходи, раз пришел, — смилостивилась Феофания. И он усеприсел на краешек стула возле её кровати. Вам известно, что случилось с Собнике, поинтересовался он. Вы нашли зеркальную ведьму Гертруду с мрачным видом спросила Феофания. Этот сухорукв нашёл и освободил её. Но она избавилась от него. Князь больше нет. Прискорбно. Но это даже к лучшему, вздохнула Феофания. Когда-то я дружила с князем. У меня бы рука не поднялась уничтожить его, несмотря на то, в кого он превратился. Это все профессор Штерн и его проклятые опыты. И Гертруда со своей черной магией. Штерн сделал из князя мутанта, а колдовство ведьмы превратило его в остекленевшее чудовище. Ведь Сухоруков покрылся стеклянной броней как раз после того, как Пельд уничтожил тибетский кристалл. Гертруда стала сильнее и добралась до него из подземелья. Расскажите мне о ней, попросил Матвей. К чему? Лучший выход для всех нас обраться отсюда куда-нибудь подальше. Очень скоро в этом городе начнут происходить ужасные события. Сначала в Санкт-Петербурге, а потом и во всём мире. Лично я хочу сбежать в какой-нибудь отдалённый уголок земного шара и навсегда забыть о допельгангерех, демонах, ведьмах и зеркалиях. Я намерен положить всему этому конец. Нельзя бездействовать. Но ты ведь один из них, воскликнула Феофания. Я знаю, что ты не мог переступить через мои пентаграммы. Я следила за тобой в особняке, поэтому и пригласила Анатолия, чтобы он перепрятал зеркала. Я Не служу злу. Я лишь хочу спасти своих близких. К тому же ведьма меня разоблачила. Теперь бесты и остальные знают, что я сохранил свою человеческую сущность. Ты избежал от них? Да. Я теперь обитаю в иллюзионе. Они не знают, да и театр заперт. Туда они не сунутся. Но если решится, я смогу дать им отпор. Скоро одна же тебя придёт спарень. Поэтому я и прошу вас о помощи. Ну? Хорошо. В фиафани села на постели. Я могу лишь рассказать тебе о том, что известно мне самой. А ты уж думай, как быть дальше. Для меня эта история началась 18 лет назад. Я состояла в клубе Калиостра и мы были очень дружны с князем Сухаруковым, Виолеттой Шадурской и Валентином Державиным. Тогда же я познакомилась с профессором Владимиром Штерном и узнала о зеркалии. Руководство клуба всеми силами пыталось найти портал на ту сторону зеркала. И вот на горизонте возник Трионон. А синим в клубе появилась и пронырливая молодая девица, утверждавшая, что знает, как запустить его магический механизм. Верхушка клуба жаждала власти и магии, которую рассчитывала обрести в Зерцалии, и они согласились воспользоваться её услугами. Гертруда Та самая девица действительно знала, что делает. Она сказала нам, что происходит из древнего знатного рода европейских чернокнижников. Всё оказалось ложью, но тогда мы этого не знали. День магического ритуала был назначен. Ве они намеревались провести в особняке Башаровых. Ты знаешь, закончился он весьма плачевно, решив, что Гертруда откроет портал в Зерцалию. Члены клуба сильно ошибались. Балховская задумала нечто другое. Объединившись, они создали круг силы невероятной мощности и попытались призвать из Зерцалии нечто настолько жуткое, что мне даже представить страшно. Но у них ничего не вышло, поэтому ритуал сорвался, и погибло много людей. В момент взрыва, когда поток энергии разрушил круг, Виолетта Шадурская увидела истинный облик Гертруды с той, будто на мгновение слетела маска. И Виолетта ужаснулась. Болховская оказалась кем-то вроде Доппельгангера. Стеклянная кукла с пустыми глазами, обладающая к тому же страшной магической силой, но в момент взрыва она, как и некоторые другие, лишилась сознания. Виолетта вызвала Сухарукова, Державина и меня. Мы понимали, что подобное не должно повториться, поэтому разобрали триононы и связали Гертруду Оже выяснилось, что она может обходиться без воды и пищи, а в круге защитных символов не может пользоваться магией. Сухароков пытался её допросить, но Балховская лишь дико хохотала ему в лицо. Кстати, где-то в его доме ещё хранятся записи этих допросов. Не знаю, что с ней делать. Князь сунул её в деревянный ящик и заколотил его, намереваясь похоронить в своём имении, но так и не сделал этого. Скорее его самого разбил паралич. Валентин Державин и сейчас опелятта стала новой главой клуба. Всё это время Гертруда была замурована в подвале особняка. Сухароков позаботился о безопасности своего дома, но его родственники ничего не смыслят в оккультизме. Поэтому, чтобы сохранить тайну и не дать ведьме выбраться, я пришла в этот дом сиделкой и никем не узнанная следила за сохранностью защитных пентаграмм. Профессор Штерн пытался помочь старому другу Когда стало ясно, что обычные средства не способны поднять на ноги Сухарукова, Штар начал использовать свои генетические разработки. Он перепробовал множество экспериментальных препаратов, но произошло что-то странное. В организме Сухарукова оказался яд неизвестных науки пауков. Тогда Штерн создал сыворотку на основе других паучьих ядов и с определенной периодичностью вводил ее к князю, но тот начал мутировать. Мы пытались все это скрыть, но вскоре и Штерн исчез, оставив нас наедине с чудовищем, в которое превратился князь. И в ту злополучную ночь, когда из-за полного лунного затмения сила заклятия ослабла, Пельд проник в особняк и разрушил тибетский кристалл. Не сомневаюсь, что ему приказал сделать это кто-то из властелинов. Сила оберега впала, и Гертруда из подвала смогла влиять на разум и волю старика. Она призывала его, просила выпустить ее на свободу, и только мои пентаграммы сдерживали князя. Но пришли вы, и все нарушили, и теперь зеркальная ведьма на свободе. — Бест и Шахини увезли ее в клуб Калиостро, — тихо сказал Матвей. Не знаю, что там происходит, но теперь они точно отыщут остальные зеркала Трианона». «А что с Аленой Александной и Марьяной?» «Насколько мне известно, хозяйка особняка и горничная на следующий же день отправились в кругосветное путешествие. Наверное, перепугались до смерти», — хмыкнул Матвей. «Что ж, очень разумно с их стороны невесело улыбнулась Феофания. Алена Александровна уже давно собиралась. Значит, пора и мне». Уйди, Жак. Не хватало ещё, чтобы эта стеклянная ведьма и до меня добралась. Так всё-таки где же сейчас чёрное зеркало Трианона, допытывал Самадей. Где вы их спрятали? По счастливой случайности, знали об этом только Сухарук и Анатолий. Они спрятали зеркала неподалёку от особняка и даже мне не сказали, где именно. Но теперь князь мёртв. Подозреваю, что и Анатолий тоже. Так что Пость поищут. Она поднялась с кровати и подошла к окну. Ты хороший парень, Матвей. Прости, что так обошлась с вами тогда в гадальном салоне. Я лишь хотела защитить себя да и мир от того, что грядёт. Я понимаю. Ведь если они восстановят Трианон, Спокойная, размеренная жизнь прекратится. Гертруда не повторит старые ошибки и закончит начатое. Члены клуба превратят весь мир в кромешный ад. Землёй будут править тёмные маги, а люди станут их рабами. И вы совсем не хотите этому помешать. У меня больше нет сил да и желания бороться. В ближайшее время я уеду отсюда. Советую сделать тебе то же самое. Я уже не могу просто так взять и всё бросить, признал Матвей. И Катерина, она сейчас в Церцелии, и я понятия не имею, что там с ней происходит. О, мои милые, милые детки, с жалостью произнесла Феофания. Тогда я вам не завидую. Когда Матвей вышел из больницы, Ирина Клевцова, усевшись на Артеме верхом, пыталась засунуть его лицом в сугроб. Тот, барахтаясь и размахивая руками, безуспешно отбивался. «Убивают!» — вопил Артем, пугая прохожих. Марина металась рядом, не зная, как разнять эту не совсем нормальную парочку. Радуетесь первому снежку? Ничему не удивляюсь, спросил Матвей. Поп! Выплюнул снег Артём. Она только что узнала, что в доме Сухоруковых с нами был Никита. Откуда? удивился Воронин. Я случайно проболтался, потому что трифло — Почему он там был, а меня не было? — взорвалась Ирина. — Я сделала вам ключ, а меня даже не позвали. Могли бы хоть позвонить. — Да звониться до да тебя, да проще в лотерее выиграть. Тебя бы все равно родители не отпустили, — оправдывался Артем. Мы же туда ночью пошли. — Это верно. Ирина нехотя поднялась с земли и отряхнулась снег. — Вчера у нас было небольшое семейное торжество. Но все равно я вам этого не забуду. Кого-нибудь из вас точно придушу. Вот только решу, кого именно. Марина помогла Артёму подняться. "Это и к лучшему, что вас там не оказалось", сказал Матвей. "В особняке творилось нечто ужасное. Князь превратился в гигантского паука и напал на нас, а затем освободил из подвала Гертруду, зеркальную ведьму, пришельцу из того мира. Оказалось, что все эти годы она была в деревянном ящике в подвале дома". Девушки от удивления вытаращили глаза, а Артём так и застыл с раскрытым ртом. "Ох, и знай же, она сейчас, наверное, засмеялась, Марина. Могу представить", согласился Артём. "Жуткое, наверное, было зрелище". "Ага, тот ты сознание потерял, как только увидел старика", хохотнул Матвей. "Я очень впечатлён", важно заявил Артём. "К тому же, страху натерпелся". — Ты знаешь, что заявил мне Легостаев, когда я пришел в себя? Что с того момента, как я вырубился, прошло пять лет, и власть на земле захватили инопланетяне. Я чуть с ума не сошел. Ребята засмеялись. Артем, смутившись, покраснел. — Да он шутник, — усмехнулся Матвей. — Балбес он, а не шутник, — нахмурился тот. — Но что же теперь будет? — посерьезнее вспросила Марина. — Гертруда на свободе. — Да. Члены клуба соберут Трионон и запустят его. Да ещё Катерина с Алексом куда-то пропали. Что нам делать дальше? Остаётся одно поыскать зеркала первыми, сказал Матвей. Чиафани утверждает, что они спрятаны где-то неподалёку от дома Сухоруковых. Этим и этим займёмся, пока клуб Каリオстра нас не опередил. И каким образом? поинтересовалась Ирина. Ведь никто не знает точного места. Матвей нащупал в кармане куртки завёрнутый в носовой платок шестерёню из механизма трианона. Затем он посмотрел на Артёма. Тот, понимающе кивнул. Никита Легастаев обещал помочь, и они очень надеялись на его сверхъестественное чутьё. "Есть один способ", наконец произнёс Матвей. — Только, пожалуйста, никаких секретов, — заявила Ирина. — Мы вместе влезли во все это. Вместе будем разгребать. Иначе я вам такое устрою, что не обрадуетесь. Всем понятно. — Конечно, конечно, — заверил ее Артем. Но Матвей заметил, как он завел руку за спину и скрестил пальцы. Он понимал, почему Никита и Артем не посвящают девушек в свои секреты. Не потому, что не доверяют им. А ради её же безопасности. Ещё совсем недавно Матвей сам ничего не знал о существовании Изерцалии и тёмных магов. Жил обычной жизнью обыкновенного подростка. Матвею так хотелось вернуть то блаженное неведение, ту безопасность, но теперь это было невозможно. особенно после всех мрачных пророчеств Феофании, которая утверждала, что тление опасности, исходящей из мира зерцалии, грозит всей планете. Ему оставалось только смириться со своей новой сущностью и не дать злодейам осуществить их чёрные замыслы. Именно этим Матвей и собирался заняться. в самом ближайшем будущем.